Глава 20 При виде колена преклонённого дракона гончая озадаченно на нахмурилась, не собираясь, впрочем, откладывать в сторону ножны. У Лера Адроса напротив вырвался полное облегчение вздох, а Тиль с сыном непонимающе переглянулись. Что за дела? Что нашло на крылатого гада и почему он передумал убивать? Может, головой успел удариться? Или белка в прошлый раз слишком сильно приложила. Тот он сперва прибить её порывался, а когда не вышло прямо взял, да и смирился. Бред какой-то. Недаром среди изумлённо отпрянувшей стаи послышался неверящий шепоток. «Так», — протянула белка, видя, что противник упорно отказывается смотреть ей в глаза. «Слышь, чешуйчатый, а ты часом не приболел?» нет Кротко ответил дракон. «Драться со мной, значит, не будешь», — еще раз уточнила она. «А если я тебе в морду дам?» Дракон опять не пошевелился. То ли все равно ему стало, то ли действительно что-то учуял. «Ладно», — хмыкнула гончая, качнув на ладони деревянные ножны. «Хватит дурака валять. Зря твои друзья-приятели сюда явились, что ли?» Надо им красивое зрелище показать, уважить, так сказать, и позволить восторжествовать справедливости. «Поднимайся, поднимайся», — я сказала. «Доведём до конца то, что начали пару дней назад». Таран прикусил губу, следя за тем, как дракон послушно встаёт и одновременно лихорадочно размышляя. «Что за шутки? Может, подвох?» Дракон убедился, что на нахрапом белку не прикончишь, И решил сыграть на другом? А теперь ищет возможность, чтобы приблизиться? Правда, и белка не первый день на свете живёт. Стоит поодаль, глаза цепкие, насторожённые. Следит за ним неотрывно. Ноги напружинены на тот случай, если драконы в самом деле притворяются. Она готова. Да, кажется, действительно готова ко всему. Дракон, наконец, выпрямился и посмотрел на свою противницу в упор. У Тарана тревожно дёрнулось второе сердце, но крылатый и сейчас не напал. Удивительно присмиревший, напрочь лишённый недавней ненависти и жажды мести. Словно подменили его. И хотя зелёные глаза горели по-прежнему ярко, а красивое лицо всё так же сильно напоминало о прошлом, однако что-то в нём изменилось за эти сутки. Что-то непонятное стряслось, от чего он вдруг оставил прежние планы, неожиданно отложил желание расквитаться и даже словно бы «простил?» Таро нахмурился. «Да нет. С чего бы ему прощать, если он столько веков ненавидел? С чего бы дракону меняться за какие-то часы? Что вообще могло случиться, что он так кардинально изменил мнение? И почему стоял перед лицом своей стаи, не пытаясь не то что оружие поднять, а даже не взяв его с собой. Более того, Тарану неожиданно показалось, что стая не слишком-то понимает, что происходит, что драконы понятия не имеют, кто именно бросил им вызов. Кажется, они просто удивлены прозвучавшими обвинениями, но еще не догадываются, от кого они исходят. Иначе давно бы взвелись и сделали все, чтобы убийцы никогда больше не потревожили этот мир». А они до сих пор сидят и молча наблюдают. Странно. Ещё как. Но возможно ли это, если они действительно знали? Возможно ли, что вспыльчивые горячие ящеры вдруг смирились с поражением? И возможно ли такое, что их спокойствие связано с тем, что тот дракон просто не сказал? Или даже зова своим не отправил? Белка, подумав о том же, задумчиво наклонила голову, изучая дракона с таким вниманием, словно с кем-то сравнивала. Зеленоватые искры в её глазах то вспыхивали, то чуть затихали, заставляя присутствующих беспокойно ёжиться. А иногда там проскакивали знакомые красноватые огоньки, от которых даже Таран становилась не по себе. «Ну?» — наконец спросила она. «И долго мне ждать?» Дракон дернул плечом. «Я уже сказал, что не стану». «Упрямый!» Ничуть не удивилась гончая, потом пожала плечами. Вроде бы отвернулась, и вдруг безо всякого предупреждения прыгнула. Она ударила его двумя ногами, мощно, со всей силой, что только хранилась в ее гибком теле. Просто взлетела в воздух, распрямилась гигантской пружиной, отшвырнув не успевшего охнуть дракона, Молния метнулась следом. Она ждала чего угодно. Встречного огня, гневного выдоха, сдавленных ругательств, выставленных, наконец, в ответ клинков. Даже приготовилась увернуться и, обойдя чужую сталь, тут же добить. Однако, когда тяжёлым грузом упала на рухнувшего навзничь врага, то не ощутила никакого сопротивления. Не тогда, когда проламывала ему доспех, не когда вминала коленями в землю никогда представляла к его горлу остриё чёрного клинка, способного, как недавно выяснилось, резать драконью чешую. А он даже не вскрикнул. Белка, остановившись лишь в самый последний момент, заглянула на миг в его спокойные глаза, заставив тарана сжать кулаки, а Лера Адроса похолодеть от ужасной мысли. Напряглась, едва не выпустила наружу свои шипы и почему-то не ударила. Казалось, что-то поразило ее в облике покорно подставившего горло дракона. Что-то изумило настолько, что, не знавшая промаха, рука неожиданно дрогнула и медленно, очень и очень медленно, но все-таки отодвинулась. Дурак! Спустя долгое мгновение тишины неприветливо буркнула гончая, а затем, вопреки всем ожиданиям, отвернулась, ловко спрыгнула на землю. «Идиот и болван!» «Еще один на мою бедную голову!» Дракон в полном молчании поднялся. «Жил бы себе, как все. Ненавидел, как положено. Дуростями занимался, как все последние шесть тысяч лет. Но нет. Надо было встать в позу и испортить мне все планы. Надо было выпендриться и поломать мне все задумки». Если бы ты чарам поддался, я бы еще поняла, ты безо всякого там на одном только чутье. Ну, дурак! Какой же ты все-таки дурак!» Дракон к вязчему изумлению присутствующих слабо улыбнулся. «Спасибо». «Да пошел ты!» Гончая раздраженно фыркнула и, махнув на него рукой, потопала к облегченно вздохнувшему мужу. «Таран!» С ним невозможно иметь никаких дел. Как такого убивать, если он даже не сопротивляется? Нет, это просто безобразие. Форменный беспредел. Я даже размяться не смогла. Так это же хорошо. У эльфа тревожно дернулся краешек рта, а глаза до сих пор не отрывались от мнущегося поодаль дракона. Зато никто не пострадал. Что говорит на этот счет их закон? «А то ты не знаешь. Никакого поединка не выйдет, потому что этот болван признал свою вину. А я его из-за этого даже пнуть как следует не могу». Таран осторожно обнял супругу за плечи и покосился на взволнованно зашипевших драконов. «Значит, он в курсе?» «Да», — буркнуло гончая, деланно не заметив округлившихся глаз Элиара. «А вот они еще нет. Иначе мне не дали бы даже приблизиться». Светлый заинтересованно шевельнул длинным ухом. «О чем это мы не в курсе, Бел? «Помолчи, Элл!» Неожиданно вздохнула она, и Светлый, перехватив острый взгляд дракона, умолк. «Не хотелось мне этого делать. Не думала, что придется, но, кажется, выбор у нас небольшой». «Почему?» — насторожился Лер Адрас. «Мне показалось, основная проблема решена». «С ним, да. Короткий взмах в сторону то аркана С остальными ещё нет». Белка с невесёлой усмешкой ткнула пальцем за спину царственному эльфу, и владыка Алара послушно повернулся. А повернувшись, почувствовал, как у него слова в горле застряли, потому что в этот момент с ближайших скал слетело сразу три массивных дракона и целеустремлённо спикировали на площадку. От взмахов широких крыльев вокруг эльфов Снова поднялась песчаная буря. Воздушный толчок при приземлении был так силён, что даже Таран пошатнулся. А беднягу Арте, мало что понимающего в этом кошмаре, вообще едва не снесло. Правда, драконы, едва коснувшись земли, молниеносно преобразились и подошли к собрату уже в человеческом облике. И в отличие от него не имели привычки прятать свои совершенные, пылающие нечеловеческой красотой лица. Ни шлемов, ни доспехов на незнакомцах не было. Простая одежда, простые куртки, короткие плащи, несмотря на повисшую жару, тонкой выделки рубахи из разноцветного шёлка, узкие ленты, вплетённые в причудливо убранные на затылках волосы. Кстати, волосы у них были длинные, светлые, с лёгким пепельным оттенком, как бывает у зрелых, но отнюдь ещё не старых мужей. Лица строгие, суровые, аскетичные. В подтянутых телах нет ни талики жира. Походка плавная и грациозная, а движения так легки, что, кажется, они не идут, а буквально плывут по воздуху. И только глаза у них были похожи, раскосые, изумрудные, с на самом дне огнём жизни. Лер Адера столько раз взглянул на подходящих, как промелькнувшая ослепительная догадка мигом поставила всё на свои места. Эти трое не походили на чужаков с Леарой, ни лицами, хотя их красота была бесспорной, ни формой глаз, ни тем более цветом волос. В отличие от резка помрачневшего дракона, которого Белка почему-то сегодня не тронула. Он ошарел моргнул, чувствуя необходимость срочно протереть глаза, перевёл неверящий взгляд на Тарана, затем на Терриниеля и Леара, Потом снова вернулся к подходящей троице. Опять посмотрел на Туаркана. И, наконец, окончательно прозрел. «Тёмная бездна!» «В чём дело, чёрные крылья?» Басом осведомился у сородича первый дракон. Явно старший и привыкший повелевать. «Что за шутки накануне? Как смертные оказались здесь?» Что за глупые обвинения повисли на твоём хвосте? И почему ты остановил поединок, если в них есть хотя бы доля правды? «Правда есть», — вместо Тааркана ответила Билка, бесстрашно выступив вперёд. «Только, боюсь, вам она не понравится». «Тааркан?» — вопросительно вскинул брови первый. Тот тяжело вздохнул. «Я прошу прощения за это недоразумение». «Никакого поединка не было и не будет. Мудрейший, моя вина в том, что вас побеспокоили. Я полностью её признаю». «Почему с тобой опять смертные?» — вмешался второй дракон. «Почему они снова в гнезде?» — вступил в разговор третий. «И почему до сих пор не наказаны за дерзость?» «Ого!» — вдруг громко присвистнула белка. «Да ты, милок, похуже забылся». К твоему сведению, от вашего гнезда тут осталось одно название и груда оплавленных камней. Так что при всем желании называть его гнездом — очень большое преувеличение. К тому же ваша стая бросила его, дай-ка вспомнить, лет этак шесть тысяч назад. Поэтому придержи язык и сбавь обороты. Мы здесь потому, что имеем на это право. И право это было подтверждено еще тогда, когда ты под стол пешком ходил. Драконы недобро сузили глаза. «Право, говоришь, и кто вам его дал?» «Ваша мать». «Что?» Опасно тихо прошипел мудрейший, и на его лице на мгновение проступили драконьи чешуйки. «Что ты сказала?» «Что слышал?» Хладнокровно отпарировала Белка. «Хвала небесам, что хотя бы в мужском роде обо мне отозвался, а то, знаешь ли, устала от ошибок». «Как ты смеешь говорить о матери!» «Смею!» Так же холодно прищурилась Гончия. «И скоро ты сможешь в этом убедиться!» Тарен поспешно шагнул вперёд. «Бел, не надо, ты обещала!» «Это ещё что такое?» Вдруг опасно сузил глаза мудрейший, а его взгляд словно невзначай мазнул по лицу тёмного эльфа и стал необычайно напряжённым. Особенно после того, как на краткий миг метнулся в сторону аркана «Брат мой, что происходит? Почему эти двуногие так на тебя похожи?» Белка усмехнулась. «А ты ещё не понял, чешуйчатый?» Таран побледнел и вместе с тихо охнувшим Элиаром, уставился на своего прародителя. То Аркан, и есть тот самый дракон, который вывел на Элиаре новую расу эльфов. Бесстрастно кивнула белка, заставив побледнеть не только мужа и зятя, но и самого дракона. Тот, кто рискнул создать из них нечто новое, тот, кто одарил их очень важным, но проклятым веках даром и тот, чья кровь вот уже шесть тысяч лет течет в жилах его прямых потомков. Он — отец, наш покровитель, наш истинный творец и не предусмотрительный родич, который только недавно понял, что может натворить переданный им огонь жизни. Лер Адерос сдавленно охнул. «Как?» — отшатнулись драконы, неверяще уставившись на помрачневшего собрата. «Тоаркан, что это значит?» Дракон сжал кулаки. «Ты же сказал! Мы видели! Они должны были быть уничтожены!» У мудрейшего исказилось лицо, а у двух других драконов нервно дернулись полы плащей, словно готовые распахнуться могучими крыльями. «Ты говорил, что прошлое забыто!» Ты привёл нам доказательство, что это больше не повторится. Как ты посмел? Он не нарушал закона. Снова вмешалась белка. Вернее, он нарушил его, но лишь однажды. И больше это действительно не повторялось. Но тогда как? Дракон вдруг осёкся и замер, обшаривая глазами напряжённых до предела эльфов, ища в них что-то знакомое пытаясь осознать, принять еще одну страшноватую догадку. И когда, наконец, заметавшийся в сомнениях разум нашел ответ, из его глотки вырвалось почти змеиное шипение. «Вы здесь опять?» «Дошло», — удовлетворенно кивнула Гончия. «Слава богу, а то я уж испугалась». Мудрейший взвыл. Значит, вас не уничтожили до конца. Значит, кто-то из вашего проклятого семени всё-таки уцелел, ушёл от возмездия и ещё тогда и не просто уцелел, а посмел вернуться, чтобы бросить на вызов Таран бестрепетно встретил бешено загоревшийся взгляд дракона. Позволь мне объяснить. Позволь открыть память рода и исправить наконец ошибку которая всем нам дорого стоила. Нам не нужна война. Я прошу лишь немного времени и возможность высказаться». «Нет!» — взвыли в голос драконы, отскакивая назад, стремительно преображаясь и буквально наливаясь изнутри бешеным огнем. «Довольно лжи, довольно всего. Предателям смерть!» «Стойте!» — скрикнул Туаркан, решительно закрыв собой отступивших эльфов. «Мудрейший, дай им шанс. Они не пришли бы, если бы не знали что-то, что неизвестно нам. Выслушай их ради ее памяти. Прошу тебя!» Мудрейший, а теперь уже громадный серебристый дракон с яростью прошипел. «Защищаешь своих выкормышей!» «Думаешь, во второй раз им удастся ускользнуть от возмездия?» «Я жду от вас справедливости. Не может быть справедливым убийство матери. И не может быть суда над теми, кто в этом виновен». «Так я и знала», — сокрушённо вздохнула белка, когда в разинутой пасти дракона загорелась алое зарево огня. «Неуправляемые, вздорные, излишне агрессивные твари. Права была ваша мать. Стае давно нужна свежая кровь. Адрас? Зря ты с нами напросился. Отойди, пока не поджарили». Таран коротко выдохнув, метнулся между гончей и арканом, который, кажется, вознамерился поиграть в героя. По пути мощно оттолкнул отца. Бросил на землю опешившего от столь резкого развития событий побратима. Схватил жену в охапку и закрыл собственным телом, надеясь, что врождённую устойчивость к огню не подведёт и на этот раз. Потом почувствовал, как горит под его ногами камень, зажмурился, пережидая ослепительную вспышку. Выставил перед собой наспех сработанный щит, в который ушла львиная доля оставшегося резерва. А потом... Его накрыло водоворотом из кипящей лавы, шквалистого ветра, огненного смерча, попытавшегося вырвать у него из рук самое дорогое, и бешеного рыка, которому он не смог дать название, но к которому примешивался такой же бешеный рев сразу нескольких десятков драконов, оглушающий, больно режущий слух, вибрирующий от скрытого напряжения и какой-то разочарованный. «Прочь, Туаркан! Не мешай нам!» «Нет!» — твердо ответил на грозный рев сородичей прерывистый голос дракона. «Пошел вон, говорю, или погибни! Я больше не оставлю своих детей!» И пламя вокруг сбившихся в кучку эльфов стало постепенно угасать. Таран, сперва не поверивший своим глазам, осторожно огляделся но зрение его не подвело. Бушующий ураган, готовящийся вот-вот разметать его щит, с досадой откатился. А потом также неожиданно присмирел, угас, обиженно прижался и дал, наконец, тяжело дышащему эльфу возможность рассмотреть своего спасителя. Крупного, хоть и уступающего в размерах мудрейшему, черного дракона с решительным видом заступившего дорогу стаи. И его роскошные широкие крылья, которую он в защитном жесте, как когда-то великая мать, раскинул над теми, кого рискнул назвать своими детьми. Таран ошарашенно моргнул. «Нет», — устал и сказал, опускаясь на землю Туаркан. А напротив него, слетев с горных пиков, сгрудилась остальная стая. Их было так много, что под их бронированными телами не стало видно земли. Громадные крылья занимали половину неба, Алые пасти были распахнуты в ожидании приказа, а горящие неподдельной яростью глаза были устремлены на крохотные двуногие фигурки, почти исчезнувшие в тени их упрямого брата. «Отойди, брат!» — звонко выкрикнул чей-то молодой голос. «Дай свершится возмездию!» Тут же поддержал его кто-то другой. «Не будет суда предателем!» Они никогда не были достойны то Аркан выдохнул навстречу гневно заворчавшей стае струю черного дыма и повторил. «Нет, когда-то я дал им жизнь. Когда-то я приступил законы совершил ошибку, позволив себе Таликут тщеславие. И именно по моей вине они принесли боль моему же народу. Но дети не в ответе за своего создателя, братья». Голос дракона взвился до небес. Они не виноваты в моих ошибках, а значит, именно мне нести ответственность за содеянное ими». Стая удивлённо отпрянула. «Я прошу наказания», — тихо закончил Туаркан, «за то, что сотворили они, если это вина была». Мудрейший нехорошо сузил глаза. «Ты выступаешь против стаи, чёрные крылья». «Я знаю, мудрейший, ты готов поступиться законом ради этих?» В голосе дракона отчетливо проступил неподдельный гнев. «Ради двуногих, которые убили нашу мать, которые уничтожили наше будущее». Таран кинул настороженный взгляд на нависшего сверху дракона и поразился. Туаркан, опустив плечи и понурив треугольную голову, всё же кивнул. «Готов». Стая тихо взвыла, не ожидав такого предательства, но короткий рык серебристого дракона заставил её замолчать. «Туаркан, чёрные крылья!» процедил мудрейший сквозь сжатые зубы. «Мне понимать это как то, что ты выбираешь изгнание?» Чёрный дракон тяжело вздохнул. «Я прошу применить отмеренное им наказание ко мне, как к тому, кто единственный по-настоящему виновен в гибели нашей матери». Мудрейший гневно выдохнул струю жидкого пламени. «Ты сошёл с ума!» «Я всего лишь восстанавливаю справедливость». «Тогда так тому и быть», — взъярился Серебряный. «Отныне ты дракон». Отныне ты не принадлежишь стае, отныне ты тот, кто предал нас, и тот, кого никогда не существовало. Драконы заворчали. Кто недовольна, кто напротив с удовлетворением. Видимо, кое-кого даже сейчас не простили за давнюю ошибку. Мать не оставила бы рядом с собой такого глупого сына. Глухо рыкнул мудрейший. Его поддержали дружным шипением. Она ошиблась, когда хотела доверить тебе стаю. Ты недостоин. Ты создал их, это правда. И ты должен был это исправить. Но вместо этого ты ушёл. Вместо боя предпочёл покинуть стаю. И даже теперь, когда появился шанс всё исправить, ты снова бежишь от решений. Я разочарован. И принимаю твое отречение. Ты изгнан и забыт. Твое имя никогда больше не вернется в мир, и твое время больше никогда не настанет. Серебристый вожак величественно отвернулся. Стая сказала свое решение. Прими его или умри. Я прошу всего один час. Кротко наклонил голову ту аркан, Даже не думая оправдываться. Для прощания. Для пояснения. И смерти, если стая решит, что это необходимо. «Стая сказала...» — сухо повторил мудрейший. «Тебе больше нет места среди нас. Их наказание — это твоё наказание. А их, если помнишь. Мы ещё тогда приговорили к полному уничтожению». «Чего?» Вдруг прорезался сквозь неясный ропот драконов возмущённый голос белки. «Чёрный, ты испятил? Ты не дал мне себя убить только ради того, чтобы склониться перед этими самодовольными ящерицами?» «Шарада! Да мать в гробу бы перевернулась, если бы это услышала. Не для того она давала согласие на ритуал, чтобы видеть сейчас, как тебя судят за чужую ошибку». Элиар вздрогнул и уставился на гончую, как на сумасшедшую. Дракон сделал то, на что они даже не рассчитывали. Выторговал целый час времени, чтобы дать им возможность уцелеть в этих жерновах. Он остановил стаю, почти убедил мудрейшего. Заставил себя слушать так, как не смогла она, хотя, конечно, очень старалась. Более того, дракону было за что оправдываться и перед своими, и перед чужими. Было за что просить прощения у так называемых детей, которые и выжили, и уцелели, и завоевали себе новый мир, и все без его помощи. А по его вине на Алиаре полыхали пожары. По его вине три рода эльфов практически перестали существовать. А Изиар? А изменения, наконец? Если бы не этот гад, ничего бы этого не было. Ни боли, ни страха. Ни погибшей сестрёнки-белки, ни разрушенных застав, ни проклятого леса. Он же сам это признал и готов искупить вину. А она снова всё портит. Да на ей сдался этот ненормальный дракон, от которого все эльфы-лиары получили столько неприятностей? Где её железная логика? Прибить же пыталась дважды, нет, трижды, да ещё с такой яростью, что им самим страшно стало а теперь его же и защищает. Вот, значит, как!» Неожиданно громко прошипела Гончия, на миг жутковато уподобившись драконам. «Значит, ты, шипастый хвост, ставишь под сомнение решение матери? Сомневаешься в том, что изменение было проведено с ее ведома и согласия?» Она вдруг стала выше ростом, расправила плечи, сбрасывая куртку. Ее глаза снова, как и два дня назад, вспыхнули страшноватыми огнями. И до того, как Таран успел с испуганным вскриком ее перехватить, гончая выронила свои ножны, а затем запрокинула голову и громко закричала. Нет, зарычала, мешая слова со звериным ревом и настоящим змеиным шипением. Но было в этом зове столько силы. Так много неистовой мощи, и на нее так внезапно и резко, Откликнулись горящие на её коже руны, что, гончая вдоль мгновения, загорелась. Загорелась в прямом смысле этого слова, вспыхнула, как сток сухой соломы от крохотной искры. Она пылала вся, от пяток до кончиков коротко стриженных волос. У неё горели руки, лицо, губы, ноздри. Горел сам воздух вокруг неё, скручиваясь тугими воронками. Но что самое страшное? У неё загорелись глаза и древние эльфийские руны, во второй раз окрасившиеся в цвет свежепролитой крови. Пылая пламенем, преобразившаяся белка сделала несколько шагов навстречу попятившемуся дракону и буквально воткнула в него бешено горящий взгляд. Какое-то время буравила ошарашенного ящера глазами, но потом так же резко отвернулась и, оставляя за собой оплавленные в камне следы, подошла к хранящей молчание драконице и, остановившись прямо перед ней, вскинула голову. «Что же ты молчишь, мать, когда дети твои готовы убивать друг друга? Что же не скажешь, что устала от их ненависти? Почему не взглянешь на одного своего сына, который виновен лишь в том, что желал блага своему народу, и на второго, который уже много веков мечтал стать твоим любимцем? и который ради этого шанса готов сейчас уничтожить даже своего брата». Извояние промолчало, но Белка лишь горько усмехнулась. «Я видела тебя во снах, крылатая, и знаю, по чьей вине стая разделилась. Но еще лучше знаю, как и почему мы все-таки уцелели. Ты спасла нас, точно так же, как спасла бы любого из своих детей». Ты никогда не делала разницы между младшими и старшими, сыновьями и дочерями. Ты растила эту стаю много веков, пытаясь сохранить её единой. Но почему-то именно в тот момент, когда твои дети так в тебе нуждались, решила их оставить. Да, в чём-то ты была права, когда говорила, что драконам нужна свежая кровь. Конечно, ты видела, что новых стай появляется всё меньше и меньше. «Кому, как не тебе, было знать, что драконы медленно вымирают? И кому, как не тебе, было искать ответы на такие знакомые нам вопросы?» От горечи в голосе супруги у Тарана дрогнуло сердце. «Знала ли ты, мудрейшая, на что обрекаешь младшего сына, когда давала ему это трудное задание? Знала ли, сколько сил он вложил, чтобы твои идеи были реализованы?» Знала, как тяжело ему было разделить свой огонь и потерять место в стае, ради того, чтобы однажды часть этого огня потекла в жилах изменённых. Скажи, скажи им сейчас, твоим детям, старшим и младшим, любимым и не очень. Скажи, кто стоял за тем, самым первым во Вселенной изменением. Скажи, кто задумал этот проклятый ритуал для того, чтобы дать своему народу шанс выжить. Это ведь старая проблема, крылатая. Она так же стара, как ты сейчас. И так же остра, как твои клыки. Я не знаю, как долго ты решалась на этот шаг. И не знаю, какие клятвы давала себе самой. Но мне кажется, пришла пора открыть своим детям эту постыдную тайну и найти в себе мужество признать, кто виноват. «Ты слышишь меня, мать? Слышишь свою младшую дочь?» Тогда ответь же.